Максим заходит в комнату хозяев. Раненый Игонькин безмятежно спит на кровати, Максим смотрит на него и с улыбкой хмыкает. Затем принимается осматривать комнату. Смотрит под кроватью, за сундуком, за ковром, висящим на стене. Поднимается самотканные половики, прыгает на полу. Потом заглядывает за шкаф.